Женщина загадка. Волны Средиземного моря ритмично набегали на песчаный пляж. Легкий ветер едва надувал паруса белых яхт и рыбачьих судов. Над головой в синей воздушной глубине ласково ворчали серые гидропланы, с о в е р ш а в ш и е короткие увеселительные рейсы между Ницци и Ментоной. Молодой человек в белом теннисном костюме сидел в п р и т е н о м кресле и читал газету. Возле кресла лежали в чехле теннисная ракетка и несколько свежих английских научных журналов. Рядом с ним под огромным белым зонтом у Мальбера т возился его друг, художник Арман Лоре. Артур Доуэль, сын покойного профессора Доуэля, и Арман Лоре были не разлучными друзьями, и эта дружба лучше всего доказывала правдивость пословицы о том, что крайности сходятся. Артур Доуэль был несколько молчалив и холоден. Он любил порядок. умел усидчиво и систематически заниматься. Ему оставался всего один год до окончания университета, и его уже оставляли в университете при кафедре биологии. л а р е как истый француз южанин, был чрезвычайно увлекающийся натурой, сумбурный, в з б а л м о ш н ы й Он забрасывал кисти и краски на целые недели, чтобы потом вновь приняться за работу за поем, и тогда никакие силы не могли оторвать его от м о л ь б е р т а Только в одном друзья были похожи друг на друга. Оба они были талантливы и умели добиваться рас поставленной цели, хотя и шли к этой цели разными путями: один порывами, скачками, другой размеренным шагом. Биологические работы Артура Доуэля привлекали внимание крупнейших специалистов и ему сулили блестящую научную карьеру, а картины Лоре вызывали много толков на выставках и некоторые из них уже были приобретены известнейшими музеями разных стран. Артур д о й э л ь бросил на песок газету, прислонился головой к спинке кресла, прикрыл глаза и сказал: "Тело Анжелики Гай так и не найдено." Лоре р безутешно тряхнул головой и тяжко вздохнул. "Ты до сих пор не можешь забыть о ней?", спросил д о й л ь Лоре повернулся с такой быстротой Картуру, что тот невольно улыбнулся. Перед ним был уже не пылкий художник, а рыцарь, вооруженный щитом, палитрой. С копьем муштабелем в левой руке и мечом кистью в правой оскорбленный рыцарь, готовый уничтожить того, кто нанес ему смертельное оскорбление, забыть Анжелику, закричал л а р е п потрясая своим оружием. Забыть ту, которая внезапно п о д к р а в ш а я с я волна, шипя, окатила его ноги почти до колен, и он меланхолически закончил: разве можно забыть Анжелику? Мир стал скучнее с тех пор, как замолкли ее песни.